Глава 21. Рома надёжно связал пребывающих в отключке охранников и только после этого убрал оглушающее заклинание, пока оно не парализовало диафрагму, не давая жертвам дышать. Один из охранников, наверное, командир, громко мычал, глядя на сидящего рядом с ним на корточках Рому, но Орлов лишь пожал плечами. Извини, приятель, я тебя не понимаю и кляп не вытащу. Так будет лучше для всех. «Вот когда мы с твоим боссом разберёмся, тогда и попробуем поговорить». Он похлопал командира по щеке и поднялся. И тут со стороны дома раздались выстрелы. «Вы, ребята, здесь побудьте, никуда не выходите», пробормотал Роман, выбегая из домика охраны. Когда он забежал в холл главного дома, выстрелов уже слышно не было, а вот из-за больших двустворчатых дверей раздавался гул. Несколько раз в двери ударили чем-то тяжёлым, но они почти не шевельнулись. Рома дождался, когда шум отодвинется от двери, и только после этого вытащил стул из ручек и вошёл в зал, где собрались все слуги. Их было 12. Заклинание поиска живых существ из арсенала стражей не ошибается. Не ошиблось оно и на этот раз. Рома внимательно осмотрел каждого из присутствующих здесь людей. Некоторые смотрели на него испуганно, некоторые равнодушно. Но в глазах немногих плескалось недоумение пополам со злобой. «Ты что же здесь один?» подала голос одна из горничных. «Нет, с братом», — Рома улыбнулся. «Твой брат приказал старому Мартину нас всех здесь собрать», — ответила та же горничная. «Раздались выстрелы, а когда всё стихло, мы попытались выйти, но дверь была заперта. А вас, оказывается, всего двое?» «И мы сейчас столпились здесь из-за каких-то двух мальчишек?» Вперёд вышел крепкий, здоровый мужик, отодвинувший в сторону дворецкого. «Мы же тебя сейчас просто по этому полу раскатаем. Ты же даже безоружен», — выпалил он. «А потом возьмёмся за твоего брата». «Жером», — его тронула за рукав миловидная женщина. «Они прошли охрану, и я слышала выстрелы. Не нужно совершать глупости». «Послушай свою подругу, Жером», — Рома произнёс имя мужика по слогам. «Она тебе говорит совершенно правильные вещи, в то время как ты сам сделал ошибки абсолютно в каждом предположении». И Рома снова улыбнулся, разглядывая мужика, слегка наклонив голову. «И где же я ошибся?» Мужик набучился, глядя из-под лобья настоящего перед ним парня. «Например, ты предположил, что я не вооружён». И Роман отодвинул полу своей куртки. Показалось, кобура скрытого ношения и рукоять пистолета, торчащая из неё. «И поверь, я успею его выхватить и обеспечить тебе досрочный выход на пенсию без выходного пособия». но допустим», — мужик начал колебаться. Всё-таки пистолет — это был пистолет, и с ним приходилось считаться. Хотя он понимал, что перед ним стоит сын клана, но проявлений дара видел мало даже от проживающего в доме Адреаса, поэтому плохо представлял, на что может быть способен стоящий перед ним парень. «Всех всё равно не перестреляешь, патронов не хватит, и убраться тоже». «А кто тебе сказал, что мне вообще нужен пистолет?» Рома даже удивился, услышав подобное заявление. «Мне он необходим просто, чтобы произвести точечную ликвидацию таких вот упертых баранов, как ты. Потому что мой дар может задеть не только тебя. А вдруг эти прекрасные люди совсем не придерживаются твоих самоубийственных взглядов и настроены на сотрудничество?» «Да о чём ты?» Рома не стал его слушать, а просто призвал дар. Сразу стало очень холодно, и каждому из присутствующих вдохнула в лицо смерть. Мужик побледнел и попятился, Роман запахнул куртку, и теперь задумчиво смотрел на него. «Надеюсь, посыл понятен?» Дар вымораживал его голос, делая холодным и властным. «А вот моего брата лучше не провоцировать на демонстрацию Дара. Это я вам исключительно по-дружески советую». Он продержал Дар еще с минуту, затем отозвал его, когда удостоверился, что все поняли, что любые шутки закончились. жиром не понимает, о чем говорит». Вперед выступил тот самый Дворецкий, которого Рома встретил, когда вбежал в дом. «Молодой, кровь кипит, но нас всех интересует наша судьба, господин...» «Орлов», — ответил Рома, — «почему в доме нет охраны?» «Господин Адреас куда-то отослал всех боевиков клана вместе с охраной периметра, и те охранники, что находились всегда в доме, вынуждены были выйти к воротам. Но господина Адреаса не было ротации, поэтому они плохо представляют себе, что нужно делать...» Дворецкий вздохнул. И ваше присутствие подтверждает это. «Да, похоже, что так оно и есть. Слишком уж легко мы вошли». Рома поморщился. «Эта идиотская практика, принятая в содружестве и закрепляющая каждого человека на одном месте, ему никогда не нравилась. Это исключало взаимозаменяемость, например, среди охраны. Но Рома не мог не признать, что благодаря этой системе они с Андреем вдвоём взяли довольно хорошо охраняемое поместье». «Что с нами будет, господин Орлов?» — спросил дворецкий Мартин. «Не могу сказать», — Рома покачал головой. «Решение подобных вопросов не входит в мою компетенцию. Но если вы будете сотрудничать, не будете пытаться на нас напасть и ответите на все вопросы, то я могу обещать вам жизнь». «Разумеется, мы ответим на все ваши вопросы», — тут же сказал Мартин. «Но мы можем не знать всю информацию, которую вы хотите от нас получить». «Хорошо, давайте, по крайней мере, попробуем». И начнём с самого простого и одновременно самого сложного вопроса. «Какого хрена здесь делает Адрес со своими людьми и с вами, если вы прибыли сюда с ним?» — спросил Рома, гипнотизируя взглядом старика. «Нет, мы не прибыли с господином Адресом», — Мартин покачал головой. «Мы жили и присматривали за домом много лет. Некоторые так и вовсе родились здесь». В Провансе практически нет ни одного поместья, не сменившего хозяев по нескольку десятков раз. И нашу лазурную тропу не минула та же участь, пока в один прекрасный момент поместье не приобрел влиятельный клан из Российской империи. Правда, мы так ни разу хозяина и не увидели. А 20 лет назад резко прекратилось финансирование. Большинство людей ушло, но мы остались. Нам просто некуда идти. Крутились как могли». Даже открыли на время поместье для посетителей. Туристы любят осматривать такие места. Здесь был просто чудесный сад. Множество уютных гротов, скрытых от глаз беседок. «Кто-то из бывших владельцев, похоже, тем еще шелуном был», — хмыкнул Рома. Снежины прекратили осуществлять финансирование по одной простой причине. Этот клан перестал существовать. Они перешли дорогу еще более могущественному клану и... «В общем, для ваших бывших хозяев всё закончилось плачевно. Кроме того, их вычеркнули из реестра и попросили из совета кланов». «И кому же они так насолили?» Жером смотрел на Рому, сложив руки на груди. «Клану Орловых?» «Нет», — Рома для наглядности покачал головой. «С Орловыми мало кто предпочитает связываться. Снежины решили, что могут на равных разговаривать с Ушаковыми. Теперьшний глава клана очень хорошо им разъяснил, в чём именно они неправы». Всё, что осталось от клана, все их поместья и активы, Егор подарил своему другу и дальнему родственнику Константину Орлову. Но нынешним хозяевам конкретно об этом поместье стало известно совсем недавно. И вот мы с братом здесь, чтобы проверить уже состояние поместья. Но, к нашему удивлению, оно оказалось занято. Я хочу знать, что именно мне передать в отчёте главе клана. Как здесь оказался адрес? Или вы не знаете ответа на этот вопрос? Голос Романа стал твёрже и повеяло холодом, хотя он и не призывал свой страшный дар. «Он просто приехал со своими людьми, привёз бумагу, что это поместье Светлана снежена дарит его отцу. Мы же не знали, что произошло со Снежинами, а все печати и подписи на дарственной были настоящие», – зачастил Мартин. «Это не соответствие кодексов», – Рома только головой покачал. «В Российской империи женщины не могут распоряжаться имуществом клана, только своим личным имуществом». «Я видел документы на поместье. Оно принадлежало клану Снежинах, а не дочери клана по имени Светлана. Но в кодексе Содружества женщины имеют такое право, только если оно дано им главой клана», — проговорил он, рассуждая вслух. Мартин побледнел и принялся вытирать лоб дрожащей рукой. «Не волнуйтесь, вы не виноваты. Такие нюансы мало кто на самом деле знает». но что же нам делать?» — вот сейчас растерялся Жером. Получается, мы впустили в поместье человека, который не имел права здесь находиться, да ещё и с большим отрядом бойцов. Он же несколько лет здесь жил. Я уже сказал, вы не могли знать. И сами Орловы меньше двух месяцев назад узнали об этом поместье. Снежины очень хорошо спрятали оригинальные документы, так что мы просто не могли поставить вас в известность. И теперь... Романа прервал сильный грохот. Тряхнуло так, что пол пошёл волной, и многие люди повалились на колени. Ромке удалось удержаться на ногах. Он подпрыгнул, пропустив волну под собой, и, развернувшись в двери, приготовился бежать. Но тут раздался выстрел, а через минуту Рома почувствовал высвободившуюся силу смерти. «Чёрт Андрей!» Он бросился из зала, не заботясь о том, что слуги могут сбежать и открыть ворота бойцам, которые вот-вот должны подъехать, или просто огреть его сзади табуреткой. Правда, уже в коридоре Рома опомнился и схватил стул, чтобы снова запереть их в зале, Но тут увидел, что Мартин захлопнул дверь, а потом послышался звук закрывающегося замка. Посмотрев на стул в своих руках, Рома всё-таки решил подстраховаться и сунул его ножкой в ручки, как это сделал брат, после чего побежал на второй этаж, откуда, судя по ощущениям, раздался выстрел. Взбежав на второй этаж, Рома остановился перед покорёженной дверью. Замерев на мгновение, он прислушался к себе. Нет того жуткого ощущения пустоты, когда он подумал, что Андрей погиб не было. «Даже если брат ранен, то всё поправимо». Протянув руку, он с трудом открыл дверь и вошёл внутрь небольшого кабинета. В комнате царил разгром. Ворох разных бумаг кружился в воздухе в виде странной пародии на снег. В комнате не осталось ни одной целой вещи. Большинство документов, судя по всему, были уничтожены. Посреди комнаты стоял Андрей с ненавистью, глядя куда-то в сторону. В его руке был зажат пистолет. «Андрюха, что случилось?» Рома подошёл к брату и положил руку ему на плечо. «Я его убил», — довольно равнодушно проговорил Андрей, убирая пистолет в кобуру. И тут Рома увидел довольно молодого мужчину, лежащего на полу. ну что же ты так неаккуратно?» — Рома посмотрел на меня с укоризной. «Ты зачем ему в голову стрелял? Здесь расстояние никакое, в сердце бы выстрелил. Сейчас мы бы его быстренько допросили со стопроцентной гарантией, что он говорит правду». «Рефлекс сработал». Я провёл рукой по своим отрастающим волосам. «Меня стрелять Егор учил, а у него в этом плане без вариантов. Но я в общих чертах представляю себе, что привело его к столь плачевному результату. а детали можно будет попозже у того же уполномоченного представителя уточнить». «Рассказывай», — хмуро произнёс ромко обшаривая карманы адреса и выкладывая всё, что находил прямо на пол. «Поговорить с Джорджем не удалось, он не был настроен на диалог». Но на вопросы более-менее отвечал, перемежая их ругательствами. В основном доставалось почему-то Егору Ушаковой и моему отцу. Меня в своей избивчивой полубезумной речи он затрагивал мало. Я его не перебивал, хотя желание прибить эту гадину становилось просто невыносимым. И тем не менее я позволил ему выговориться, постепенно формируя для себя картину произошедшего. Он и его бойцы – это всё, что осталось от адресов. Женщины практически сразу вернулись в семьи родителей, прихватив с собой детей. В содружестве это дозволялось с одобрения главы клана. Они не просто перешли жить в отчий дом, а поменяли фамилии на девичьи и снова стали дочерями своих прежних кланов. Мало того, дети тоже влились в кланы дедушек, приняв клановое имя. Так что остались только 64 человека, включая самого Джорджа. Скитались они по содружеству несколько лет. Джордж тогда был совсем пацаном, а он не вернулся к деду по матери. Его мать к тому времени умерла, дед не захотел принимать внука. Видимо, понимал, что с такой наследственностью с мальчика толку не будет. Мне на решение деда было плевать, и я с неприкрытым отвращением слушал, что этот сумасшедший решил сделать с кланом матери. Но планировал он отомстить деду только после того, как насладиться местью Ушаковым и Орловым. Каким бы сумасшедшим он ни был, но уничтожить Орловых и Ушаковых не планировал. Прекрасно понимал, гадёныш, что это ему сделать не удастся ни при каких условиях. Сказал я Ромке и принялся вылавливать летающие в воздухе бумаги. Пойманные листы собирал в кучу, чтобы отвести их Борьке. Пускай сортирует и изучает. А когда увидел Стёпку, то крыша совсем протекла, и он решил устроить Егору сюрприз в виде плохо узнаваемого трупа сына, подытожил Ромка. Отыскав где-то у стены целый стул, он сел на него, разложил на коленях найденные в карманах Адрааса вещи и принялся их изучать. Как он хотел отомстить Орловым. «Как мы и предполагали, на наши деньги собрать оружие, из которого убил бы Виктора Лейманова». Поймав последний лист, я принялся подбирать уцелевшие бумаги с пола. «Управляющий Гарон не знал о его махинациях?» Ромка смотрел на лежащее на полу тело. «Нет, он что-то подозревал и отправлял письма, но их перехватывали. Это было сделать просто. Всего-то прийти с проверкой в почтовое отделение, и пока сотрудники суетятся, извлечь необходимые конверты». На улице послышался приглушенный шум, и я подошел к окну, пытаясь обнаружить его причину. А потом что-то узнал, и вместо того, чтобы слетать в Российскую империю, предпочел застрелиться. Ромка вертел в руке какой-то небольшой цилиндр, внимательно его разглядывая. «Девчонок жалко». «Да, это точно». К воротам подъехали машины, и из них начали выскакивать вооруженные люди. «У нас гости. Приехали те самые бойцы, которые безуспешно делали вид, что пытаются достать Ушакова». «И что будем делать?» — спросил Рома, убирая свои трофеи в карман. Он подошёл ко мне, остановившись рядом. «Это не усиленный Ольгой контур. Они его на раз-два вскроют». «Ситуация», — протянул я. «Почему-то думал, что они дольше добираться будут». «Я тоже», — напряжённо кивнул Ромка. «Что здесь рвануло?» Да этот мудак, как оказалось, мне зубы пытался заговаривать. Всё то время, пока мы беседовали, он ждал, когда зарядится артефакт. Я так и не понял, что это было. Какая-то волна. Но предполагалось, что от меня должно было остаться примерно столько же, сколько от этого стола. И я указал на раскуроченный стол. Тот стационарный контур сработал блестяще, взяв на себя много чего и дав мне время, чтобы развернуть нормальный щит. Не зря я его сразу же активировал, как только в эту комнату вошёл. «Вот как...» — Ромка повернулся ко мне. «Надо будет ещё прикупить таких же у того портье, если его ещё не уволили». Я тоже об этом подумал. Глядя в окно, я обдумывал, что же делать. Самым простым решением было уйти с помощью телепорта. Машину жалко здесь бросать, да и не слишком понятно, как мы снова будем в поместье проникать, если боевики решат здесь окопаться. Можно, правда, рядом с машиной окно открыть. Координаты я запомнил, Но вопрос с поместьем в этом случае остаётся открытым. Был ещё один вариант. Мы могли попытаться их убить. У нас с Ромкой куча различных заклинаний в загашнике имеется. Но и здесь возникали нюансы. Например, у них могла с собой оказаться глушилка магии, и тогда у нас был бы довольно бледный вид. Да и просто убивать такое количество людей не хотелось. Не думаю, что подобное прошло бы без последствий для нашей психики. Судя по всему, Ромка думал примерно в том же направлении, не переставая хмуриться. «Наше размышление прервал телефонный звонок». Мы переглянулись. Звонок раздавался из кармана Ромкиной куртки. Сунув туда руку, он вытащил телефон Адрайоса. Похоже, нашёл его в одном из карманов покойника и машинально сунул уже в свой карман. Рома протянул мне телефон. Я смотрел на него почти минуту, как на ядовитую змею. Звонок прервался, а потом телефон заверещал снова. «Это командир звонит», — внезапно сказал Ромка, глядя в окно. Он, похоже, специально отошёл от ворот, так, чтобы его было видно. «Вот как?» — я поднёс трубку к уху. «Орлов!» «Хм!» — раздался глубокий мужской голос. «Ну что же, если ответили всё-таки вы, значит, Джордж мёртв». «Кто говорит?» — холодно спросил я. «Герман Адрес. Я последний представитель мужского пола, носящий эту фамилию. Господин Орлов, верите вы мне или нет, но мне плевать на Джорджа». Более того, все мы только что выдохнули с облегчением. «Чего вы хотите, господин Адрес? Мы можем поговорить, господин Орлов». От неожиданности вопроса я отключился, и мы с Ромкой переглянулись. Странный поворот. Даже интересно стало, куда он нас приведёт.